Остаток дня Димарик провел в мучительном ожидании ужина. Так было всегда, когда группа, прекращая поиск, садилась на засаду. И лишь после того, как сержант съедал банку тушенки, выпивал еще одну полную кружку кофе, он чувствовал себя человеком. С удовольствием вдыхая свежий в наступающем вечере воздух, Маркитанов сменился с поста охранения и, разложив продуктовую лавку, стал есть. Настроение у Димарика было благостное, поэтому спустя 30 минут, насытившийся и довольный, он, тщательно вытерев салфетками посуду и убрав все вынутое в рюкзак, завалился спать. Снился ему очий дом, небольшая чистая речка, протекавшая прямо у села, под горкой. Соседняя девчонка. Нет, не подруга. Так, девчонка и все. Снился председатель, почему-то с палкой гонявшийся по полю за зайцами. Снились родители, смахивающие слезы, когда он уходил на свою первую войну. Снилось еще что-то сладко-щемяще-радостное и одновременно горькое. Снилось, пока его не разбудил толчок в бок. «Смена!» — тихо сказал Краснов. И тут же, уверенный, что сержант проснулся, беззвучно вернулся на свое место. Маркитанов открыл глаза, расстегнул молнию трофейного спальника и сонно позевывая сел. Ночная прохлада тотчас же окутала согревшегося в спальнике сержанта, заставив поежиться и потянувшись, передернув плечами. «Ух!» — выдохнул он, и, начиная мелко подрагивать, встал на ноги. Несколько раз присев, Маркитанов почувствовал, как начало уходить сонное оцепенение, а вместе с ним таяли и исчезали, покрывавшие спину мурашки. Закончив приседать, Он опустился на землю и несколько раз отжался. Сонливость и дрожь исчезли окончательно, уступив место благостному расположению духа и приятному разбегающемуся по телу теплу. «Ох!» — повторил он снова, и, подхватив печенек, неслышно скользнул к расположившемуся за огромным поваленным деревом Краснову. «Что-нибудь видел?» «Скорее про формы ради а не потому что рассчитывал получить какую-то информацию спросил димарик не было слышно как хрустнуло в позвонках у краснова когда он отрицательно помотал головой кабаны только возились неподалеку а так тишина понял буркнул димарик и отсылая краснова спать махнул рукой иди ночь обещала быть прохладной но не холодной маркетанов лег на растерянный коврик Укрылся плащ-палаткой и, неторопливо разглядывая в БН свой сектор наблюдения, предался размышлениям. Уже далеко за полночь он, наконец-то вспомнив о смене, взглянул на часы. Время его дежурства давно закончилось. «Пора будить Есина», — решил он, и, кинув взгляд на спящего неподалеку бойца, всей грудью втянул влажный ночной воздух. «Спать не хотелось». Димарик еще раз покосился на мирно посапывающего разведчика, затем поднял глаза к небу, словно спрашивая у него совета, и вновь взял в руки бинокль. «Пусть поспят!» — решил он и продолжил несение службы. Раздавшиеся за спиной шаги привлекли его внимание и заставили отложить бинокль в сторону. «Чш!» — окликнул он идущего и на всякий случай развернул ствол в его сторону. Это было маловероятно, но вдруг какой дьявол проник за пределы боевого охранения? «Свои!» — донесся приглушенный шепот проверяющего посты командира. И уже подходя, «Как у тебя тут?» «Тихо!» — таким же мертвящим шепотом ответил Димарик и поставил оружие на место. «Вот только сова кружила!» И тут же, как будто в подтверждении его слов, откуда-то из темноты переплетающихся ветвей, Скользнула бесшумная тень, спикировав вниз, схватила что-то у самой земли и, быстро взмахивая крыльями, свечой поднялась вверх. «Промахнулась!» — с надеждой подумал Димарик. но раздавшийся над самой головой писк свидетельствовал об обратном. Сержант вздохнул и предпочел об этом больше не думать. «Командир, завтра поиск!» «Планировался, а там могут и переиграть. Есть информация!» о передвижении большой группы вооруженных лиц, двигающихся в нашем направлении. В общем, утром видно будет. Олег, до этого присевший рядом с Маркитановым на корточке, поднялся и неслышно поспешил дальше. Сова прилетала еще несколько раз, но так больше ничего не углядев, бесследно растворилась в ночном звездно-лунном небе. А на утро мышь пришла снова, тем самым несказанно обрадовав, уже было распрощавшегося с ней Маркитанова. Приготовленный для пултовки кусок галеты был съеден в течение пары минут. Покушав, мышка умылась и, встав на все четыре лапки, вытянула вперед шейку и стала дергать мордочкой, словно маленький поросенок, просящий чего-нибудь съестного. Димарик улыбнулся и, медленно, боясь напугать, протянул вперед руку, зажатым в пальцах целым квадратиком хлебного лакомства. Но, коснувшись кистью земли, выпускать из пальцев его так и не стал, ожидая реакции серого недоразумения. Та, не слишком спеша, отбежала на несколько сантиметров назад и остановилась. Хлебный запах достиг ее ноздрей. Нерешительно потопталась на одном месте. Затем, развернувшись, резко пробежала вперед, выхватила галету из пальцев, еще больше развеселившегося маркитанова, и скрылась. Сержант так и не смог понять, куда ускользнуло это бестие. Квадрат хлебца был слишком велик, чтобы мышка так запросто проскользнула с ним в норку. Но искать место ее исчезновения он не стал, тем более что объявляли о двадцатиминутной минутной готовности к началу движения. Сегодня они шли строго на север, бойцы выстроились в линию и начали движение, пропускавший мимо себя головной дозор, Димарик дружески шлепнул по плечу, проходившего мимо Киселева, улыбнулся рядовому Баринову, вызвав ответную улыбку, шутку погрозил кулаком в сторону шедшего третьим в тройке Щукина, пропустил вперед себя Есина, отпустил его метров на восемь, бросил два квадратика галет в корневище кустарника и, пожелав мышке приятного аппетита, шагнул следом. Сержант Маркитанов шел, чувствуя, как нога ступает в мягкую, насыщенную влагой почву. Иногда ботинок проваливался в травяной подстил, буквально по щиколотку, но, тем не менее, открытой воды нигде не было видно. Не было ни ручейка, ни зеркального отблеска озера, зато повсюду торчал вылезший из-под земли тростник. Его тонкие прямые стебли тянулись вверх, словно пытались подняться над вершинами окружающих деревьев. Собственно, деревья в этой лощине росли не так часто, как обычно, да и толщина их стволов была гораздо меньше. Кустареньки отступили, и теперь окружающее пространство просматривалось на многие десятки, а иногда и сотни метров. Но это длилось недолго. Вскоре ровная низина перешла в едва заметный подъем, и почва под ногами вновь стала твердой. Деревья скучились. А в тех местах, где их почему-то оказалось немного, в изобилии, разросся орешник. «Чи!» — окликнул Кузнецов впереди идущего Краснова и знаками отдал приказ головнику сместиться влево и уйти под защиту густых зарослей орешника. Теперь они шли гораздо медленнее. Мало того, что сам кустарник, переплетаясь между собой ветвями, заставлял заметно снижать темп, так еще и значительно возросла вероятность внезапной встречи с противником, тем более, что стали попадаться зримые следы его пребывания. Повсюду валялась старая и никому уже не нужная полиэтиленовая пленка, стаканчики из-под сухого картофеля быстрого приготовления, полностью выдавленные тюбики высококалорийного майонеза. В одном месте лежала порванная и выброшенная за ненадобностью армейская разгрузка старого образца. Но все следы были давними, и никакой ценной информации не несли. Было понятно, что чехи изредка садились в этих местах, кушали и уходили по своим делам дальше. Пытаться отжать их здесь — это все равно, что бить палкой в большое озеро, в надежде выловить рыбу. Можно было тыкать всю жизнь, но так и не увидеть вожделенной ухи. А можно первым же ударом оглушить большую щуку или целое стадо рыбешек поменьше. Олег не собирался полагаться на случай, и потому шел дальше, твердо рассчитывая не сегодня, так завтра отыскать вражескую базу, или, по крайней мере, обнаружить схрон, или, правильнее, тайник с большим количеством оружия. Но схрона нигде не было, базы, тем более. Густые кусты орешника стали редеть, и вскоре закончились. Потянулся скучный в своем однообразии лес. На небо наползла небольшая туча, но к радости Кузнецова, так и не разрядившись дождем, потянулась дальше, а спрятавшееся было в ее космах солнце, выглянула вновь и заиграла своими бликами на поверхности шевелившихся от дуновения ветерка стех. Олег! — Кузнецов повернулся и увидел сзади нагоняющего его отясова. — Олег! — повторил тот и показал рукой. — Сажай группу! «Чи!» И тут же один в один повторил движение, сделанное заместителем командира роты. «Садимся!» Оглянувшийся науклик Краснов кивнул, и сигнал пошел дальше. «Я смотрю, ты планируешь перевалить через хребет!» Кузнецов согласно кивнул, и капитан продолжил. «Здесь не подняться! Слишком отвесные стены!» Он сел, достал из разгрузки карту, развернул ее. И, дождавшись, когда командир группы усядется рядом, ткнул в точку на карте. «Видишь, ручей? Он подмыл глину. И здесь еще метров четыреста. Тянется обрыв метров по 15 Но чуть дальше есть небольшой относительно пологий, а потому вполне подходящий каменистый участок. Там и поднимемся. Только предупреди бойцов. Возможно, минирование. Мы там в позапрошлом году с полдесятка замыкателей сняли». «Понял, предупрежу», — заверил Олег и взглянул на часы. До выхода на связь оставалось десять минут. Поднимать группу не имело смысла. «Старших троек, ко мне!» — приказал старший лейтенант. А Тясов, пристроившись поудобнее, около небольшого бугорка, блаженно закрыл глаза. При наличии командиров групп он мог себе позволить иногда немного расслабиться. Подходящий участок оказался обмылком огромной, древней все еще каким-то образом сохранившийся скалы, почти отвесно уходящий вверх и тянувшийся до самой верхотуры хребта. Увы, похоже, подняться по ней было не намного легче, чем взлететь. Чи! — Олег махнул рукой, останавливая группу и приказывая ей рассредоточиться. Меж тем основательно проинструктированный головной дозор неспешно двинулся вперед. Сперва они, значительно увеличив дистанцию, спустились в глубоко пролегающее речное русло и, начав идти по нему, почти тотчас наткнулись на частично занесенные камнями и скрытые небольшим слоем воды гусеницы от БМП. Чуть дальше валялась искорёженная взрывом башня. Куда делась сама машина, оставалось только догадываться. Затем, преодолев эту мелководную речную преграду, подобрались к основанию скалы и начали медленный подъем. Первым стал вскрапкиваться наверх рядовой Киселев Сергей Иванович, внештатный сапер подразделения и кандидат в мастера спорта по спортивному ориентированию. Щугин и Баринов пока оставались внизу под прикрытием каменного уступа. Мокрые ботинки сапёра все время соскальзывали вниз, приходилось изо всей силы цепляться пальцами за малейшей неровности в почве. Первое время. Сергею казалось, что ему не подняться, но постепенно на скальной поверхности стали появляться растения. Их корневища, вонзаясь в породу, образовывали в ней щели, а стволы и ветви, хотя и тонкие, служили какой-никакой опорой его ногам и рукам. Когда же Киселеву удалось взобраться метров на двадцать, вслед за ним отправился Баринов, а когда стало ясно, что до вершины саперу осталось совсем немного, на камне откоса... Стал взбираться рядовой Щукин. Мины оказались гораздо дальше, на самом верху, там, где скала стала переходить в привычную, насыщенную дождем почву. Первый замыкатель Сергей обнаружил по едва заметному проводу. Найдя точку опоры и встав по чве, он снял рюкзак, пристроил его около ствола молодого бука, перевесил автомат за спину, отвязал от рюкзака и включил миноискатель, затем обернулся по прежнему поднимающемуся по скале Баринову и, уловив его взгляд, выставил руку с раскрытой в предостережении ладонью. Тот кивнул. Киселев тотчас показал «мины» и следом взглядом указал на миноискатель, развел руки чуть в стороны и повел ими вверх-вниз «буду делать коридор». Снайпер снова кивнул и, застыв на одном месте, принялся ждать. Замыкателей оказалось два, возможно, здесь их было больше, но Сергей обследовал лишь небольшой, метров двадцать в длину и не более чем в метр ширину участок подъема, как раз достаточный для того, чтобы подняться на относительно ровную поверхность левого ската. Вынув из кармана разгрузки странную металлическую конструкцию, он собрал небольшую самодельную кошку, пригодную как раз для сдергивания таких вот сюрпризов и, осторожно зацепив один из замыкателей, удалился на безопасное расстояние. Выдернутая из земли взрывоопасная штука оказалась довольно старой, а выпавшая батарея ржавой и, скорее всего, уже ни на что не пригодной. Поэтому Киселев, бросив на мину всего лишь один взгляд, разломил это чудо враждебной техники надвое, вынул тротил и, размахнувшись изо всех сил, запулил его в переплетение ближайшего кустарника. А вот второй замыкатель, будучи извлеченным из земли, потребовал к себе деликатного обращения, так как пребывал на редкость в хорошем состоянии. Внимательно оглядев его со всех сторон и не заметив признаков сюрпризности, Сергей осторожно перекусил провод и, вытащив батарейку, поступил с ним так же, как с первым. Когда с минами было покончено, Он вернулся к рюкзаку и, приторочив к нему миноискатель, загрузил его себе на спину. Повернувшись, увидел вопрошавший взгляд Баринова, махнул рукой «поднимаемся» и, уже будучи уверен в отсутствии мин, пошел наверх. Когда головной дозор занял позиции на вершине хребта, Баринов, как старший тройки, вошел в связь с командиром группы. «Старший первому! Прием! На приеме!» — ответил Кузнецов. Видевший, как его выбравшиеся наверх бойцы расползлись по местности. «На месте!» — коротко доложил Баринов и, отпустив тангенту, отключил рацию. «Чш!» — окликнув ближайшего разведчика, старший лейтенант отдал команду на выдвижение первой тройки ядра, и когда то начала отвесный подъем в горы, двинулся следом.